Стоунхендж Стоунхендж, если верить принятым методам датировки, чуть моложе знаменитых египетских пирамид. Но в число античных семи чудес света он не вошел, о нем ничего не пишут ни греческие, ни римские авторы. Вероятно, римлян эти камни не впечатляли, ведь они видели древнеегипетские пирамиды, да и сами строили величественные храмы. Сегодня уже нельзя установить, кто был первым биографом Стоунхенджа. Уже к XII веку все сведения о его происхождении растворились в мифах, и никто не помнил истинного назначения памятника. Кто его построил? Древние британцы называли Стоунхендж пляской великанов. Молва приписывала его авторство великому магу Мерлину, Другие предания говорили о живших когда-то до первого потопа гигантах, они-то якобы и построили Стоунхендж. Король Яков I, посетив его, был поражен увиденным и приказал архитектору Инниго Джонсу зарисовать план сооружения и установить доподлинно, кем и когда оно было создано. В 1655 году вышла книга Джона Уэба. Самая замечательная древность Великобритании, именуемая в просторечии Стоунхенг, «Восстановленная» – первое издание, посвященное Стоунхенджу. А точку в исследованиях поставил в 60-х годах XX -го века астроном Джеральд Хоккинс, доказавший, что Стоунхендж – древняя обсерватория, позволяющая с высокой точностью проводить астрономические наблюдения. Стоунхендж строили между 1900 и 1600 годами до нашей эры, и строительство его заняло чуть ли не столетия. Численность населения Британии была в те далекие столетия невелика, начиная примерно с 3000 года до нашей эры, на островах стали вновь поселяться земледельцы с континента, так называемые Уиндмилхиллские люди», по названию холма Хендж. Именно благодаря им Солсберийская равнина стала средоточием ремесел и скотоводства. После 2000 года до нашей эры здесь появились бикеры, их приход совпал с началом бронзового века. А спустя 300 лет отсюда пришли уэссексцы, любители дальних путешествий. В их могилах особенно часто находят предметы Из всех уголков тогдашней Ойкумены, фаянс из Египта, янтарь из Балтики, выпрямители стрел из Микен, булавки германцев, от всех этих народов не осталось ничего, что могло бы пролить свет на их причастность к мегалитическим постройкам. Нам остается только гадать, кто из них. Хокинс считает, что все три народа приложили свою руку к строительству Стоунхенджа. Камни, из которых сложен Стоунхендж, разные. Главный строительный материал монолитов – долерит. Но есть и вулканическая лава – риолит, и вулканический туф, и песчаник, и известняк. Три вида долерит, риолит и вулканический туф встречаются только в одном месте – в Уэльсе, в горах Преселли, близ побережья Бристольского залива. Теперь уже нет сомнений, пишет исследователь Стоунхенджа Аткинсон, что голубые камни были вывезены в Стоунхендж именно с этого очень ограниченного участка. Дистанция по прямой составляет 210 километров, 3 часа езды на автобусе, но везли-то их на катках и по воде, и это расстояние равно 380 километрам. 80 камней – весят в совокупности до 400 тонн. Кто еще в Древней Европе совершал такой необыкновенный рейд? Пожалуй, никто. Ученые проследили возможный путь строителей и выяснили, что большая часть его проходила по воде. Кое-какие крупные камни собирали по дороге. Камни везли на деревянных салазках по бревнам. Эксперимент, проведенный учеными, помог выяснить, что 24 человека способны тащить таким образом груз весом в одну тонну со скоростью километр-полтора в день. На воде дело обстояло проще. Несколько деревянных челнов, соединенных досками, выдерживали огромные тяжести и легко управлялись. А самые тяжелые камни — сарсены. Их месторождение обнаружили... гораздо ближе к Стоунхенджу, всего в 30 километрах. Вес самых больших серых баранов, так прозвали эти глыбы, достигает 50 тонн. Подсчитано, что тысяча человек доставила их к месту постройки за 7 лет. Древние мастера умело обрабатывали глыбы еще до того, как вести их к месту строительства комплекса, используя технику удара и обработки огнем и холодом. После того, как на камне намечалась трещина, по ней выкладывали костер, а потом лили холодную воду и били каменными молотами. И уже после грубой обработки и доставки глыбы на место следовала более тонкая работа. Камни шлифовали очень чисто, просто ювелирно, однако технику оценить сегодня, увы, невозможно, вода и ветер за столетия сделали свое дело. Ученым оставалось выяснить, как устанавливались исполины. Оказалось, что сначала выкапывали ямы, длина которых равнялась длине той части камня, которую предполагалось зарыть. Длина и ширина лунки была сантиметров на 90 больше, чем камень. Три стенки лунки делали отвесными, пишет Хоккинс, а четвертые задавали наклон 45 градусов, это был приемный пандус. Перед тем, как ставить камень, стенки лунки обкладывали толстыми деревянными кольями. Камень скользил по ней, не осыпая земли. Затем махину с помощью канатов и веревок ставили вертикально. Быстро-быстро, пока у тех, кто держал, хватало сил, засыпали свободное пространство вокруг, лишь бы камень не завалился. Утром бавав, оставляли в покое на несколько месяцев, пока почва не просядет, и не спрессуется. Важная деталь. Нижние концы вертикальных камней были оббиты на тупой конус, чтобы после того, как их спустили в лунку, камни можно было поворачивать и устанавливать поточнее. А как очутились наверху многотонные перекладины? Не вертолетами же их туда поднимали? Может быть, по земляным насыпям? Именно такой способ в качестве гипотезы предложил еще В 1730 году один из самых первых исследователей Стоунхенджа – Уоллис. Но на сооружение и размонтирование такой насыпи для всех 35 перекладин потребовался бы гигантский труд, больше, чем работа, затраченная на весь комплекс. К тому же остатков земляных насыпей не обнаружили, и версия эта была оставлена. А что если действовали методом перекидывания с помощью штабелей из бревен? Приблизительно так. Каменную перекладину клали на землю у подножия ее будущих опор, а потом перпендикулярно к ней укладывали слой бревен, переваливали ее на бревна, а на то место, где она перед этим лежала, клали уже двойной слой бревен, но уже параллельно и перпендикулярно, туда-сюда, туда-сюда, и вот, каменная крыша уже на самом верху. Последней задачей было перевалить ее на уготованное место, чтобы все гнезда ее легли на шипы опоры. Подсчитано, что такая башня из продольных и поперечных слоев древесины потребовала бы 15 кубических километров бревен с заранее вырубленными пазами. И еще подсчитали, для строительства Стоунхенджа Понадобилось 300 лет работы и тысячи рабочих рук. Всего же затрачено полтора миллиона человеко-дней физического труда. Во имя чего все это? Для чего строили Стоунхендж? В день летнего солнцестояния в Стоунхендж съезжаются толпы народа наблюдать восход солнца над пяточным камнем. Зрелище это действительно впечатляет. Сквозь сиреневый туман, обычно клубящийся в долине, в этот ранний час вдруг пробивается яркий луч как раз над вершиной пяточного камня. Точно закрепленные лучи зрения, по мнению астрономов, заставляли наблюдателя смотреть на строго определенные участки неба, задавали направление, где происходили ожидаемые явления. Таким образом... Стоунхендж можно считать древней обсерваторией, которая использовалась для предсказания времени начала полевых работ и, как предположил Хокинс, для предсказания затмений. Хокинс обратил внимание на 56 так называемых лунок Обри, входящих в древний комплекс. "Я заметил, писал Хокинс, что эти лунки расположены вдоль правильной окружности на равном расстоянии друг от друга". Лунки глубиной около полутора метров вырыты в мелком грунте и затем снова заполнены толченым мелом. Жрецы могли предсказывать год затмения, скажем, зимней луны, перекладывая камушки из лунки в лунку по окружности по одной лунке в год. Имелись у них и другие приспособления для таких прогнозов. Пять из семи чудес света, египетские пирамиды, Статуя Зевса в Олимпии, храм Дианы в Эфесе, мавзолей в Галикарнасе и Александрийский маяк были сделаны из камня. Но нигде, пожалуй, камень не был применен так искусно для интеллектуального поиска древних, как здесь, в юго-западной Англии, на Солсберийской равнине.